«Орлов и сын», 1996 год. Содержание с указанием номеров, дорожек и кассет помещено в конце книги. «Из страны мертвых», Роман. Часть первая. «Вот что», — сказал Живин. — «я хочу, чтобы ты приглядел за моей женой». — Черт подери, она обманывает тебя? — Нет. — Тогда в чем же дело? — Это не так просто объяснить. — С ней творится что-то неладное. Я беспокоюсь за нее. — Чего ты конкретно опасаешься? Живень колебался. Он смотрел на Флавьера, и Флавьер понимал, что его останавливало. «Живи не до конца», — доверял ему. Он ничуть не изменился за эти пятнадцать лет. С тех пор, как они учились вместе на юридическом факультете, мягкий, готовый открыть душу, но легко ранимый, робкий и несчастный. Несмотря на его распахнутые навстречу старому другу объятия и приветственный возглас, Стринар уже! Как я рад увидеть тебя вновь!» Флавьер в тот же миг почувствовал некоторую наигранность этого жеста, чересчур радушного и потому не вполне естественного. Живень суетился и смеялся чуть больше, чем следовало бы. Ему никак не удавалось вычеркнуть пятнадцать лет, прошедших с поры их студенчества и сильно изменивших облик обоих. Живень почти полностью облысел, обзавелся двойным подбородком, брови его порыжели а у носа выспали веснушки. Годы не пощадили и Флавьера. Он отощал, сутулился после той истории. И при мысли о том, что Живиниу может прийти в голову, спросить, почему он, готовившийся к службе в полиции, вдруг стал адвокатом, ладони у него становились влажными. В сущности, «Каких-то определенных опасений у меня нет», — ответил Живин. Он протянул Флавьеру роскошный портсигар, набитый отменными сигарами. На нем был шикарный галстук и безукоризненно сшитый костюм с искоркой. Пока он неторопливо отрывал розовую картонную спичку от книжечки с названием «Вшенебельного ресторана», Флавьер смог по достоинству оценить блеск перстней на его холеных пальцах. Затянувшись жевинь, медленно выпустил струю голубого дыма. «Тут надо прочувствовать атмосферу!» — изрек он глубокомысленно. Да, он сильно переменился. Он отведал власти. За его спиной угадывались многочисленные общества, комитеты, корпорации, хитросплетение отношений и сфер влияния. И тем не менее глаза его были все такими же подвижными, такими же скорыми на испуг и готовыми спрятаться на долю секунды за тяжелыми веками. «Атмосферу», — повторил Флавьер с легкой иронией. «Это слово, на мой взгляд, подходит как нельзя лучше», — подтвердил Живень. «У моей жены есть все для счастья. Мы женаты четыре года. Точнее, четыре года были через два месяца. На жизнь нам хватает с избытком. Мой завод в Гаври...» Со дня объявления мобилизации работает на полную мощность. Кстати, именно благодаря ему меня не призвали. Короче, если принять во внимание все обстоятельства, нельзя не признать, что мы принадлежим к числу избранных». «Детей нет?» — перебил его Флавьер. «Нет. Продолжай. Как я уже говорил, у Мадлен есть все для того, чтобы чувствовать себя счастливой. Так вот, что-то все-таки не клеится. Она всегда была с причудами. Скачки настроения, периоды депрессии. Но за последние несколько месяцев ее состояние серьезно ухудшилось. Приводил ее к врачу. Конечно. У каких только светил мы не перебывали. И ничего у нее не нашли. Понимаешь, ничего. — Значит, физически она здорова, — подытожил Флавьер. — А как у нее с психикой? В полном порядке, не сомневайся. Живинь щелкнул пальцами и стряхнул упавший на жилет пепел. Поверь мне, тут случай непростой. Поначалу я тоже решил, что у нее какая-то навязчивая идея, необоснованный страх, вызванный войной. Она внезапно впадает в отспинение. Говори, кричи, все без толку. А то еще впивиться во что-то взглядом. Уверяю тебя, зрелище впечатляющее. Голову даю на отсечение, а она видит что-то недоступное ни мне, ни кому другому. А когда возвращается в нормальное состояние, то какое-то время сохраняет на лице недоуменное выражение. Вот то с трудом узнает квартиру, меня. Сигара уже и не потухло, и он сам уставился в пустоту с тем видом незаслуженной обиды, какой Флавьер замечал за ним и ранее. «Если она не больна, то, значит, симулирует», — заявил Флавьер, теряя терпение.